Глава 75. -я. Оборотни с вампирами хмуро переглянулись. Гирзл прям-таки сошел с лица. А Андер болезненно скривился. «Да, не самое удачное время я выбрал, чтобы показаться народу», расстроенно протянул он. «Я поговорю с ним», — решил Дубов. И в следующую секунду четыре мастифа ренулись вслед за своим младшим соплеменником. «Может, нам тоже пойти?» — сказал один из сергеевцев объяснить парнишке что да как». «Не вздумайте». Жёстко пресёк его поползновение Розовский. «Вы вот для него тоже как красная тряпка, разве что чуть меньшее, чем я». Не послушаться главу, пусть и бывшего, никому и в голову не пришло. Всё-таки в клане его явно уважали. А вот нынешнего Панина, похоже, вовсе ни во что не ставили. Рогова же, скорее, все больше ненавидели. Боялись». Но тоже понятное дело, не уважали. Тем временем мы немного посторонились от входа в корпус, и вампиры продолжили разговаривать с Разовским. Андрей вдруг прозвучало изумленное от двери. Там стояли братья Бариновы. Лекс, Никита, подмигнул им Андер. Это правда ты? Вместе с братом Лекс не смело двинулся к бывшему главе. Правда. Дракон обнял обоих, прижимая к груди. «Слышал, что совсем плохо вам без меня жилось». «Теперь все уже не так плохо», — заверил его Никита. «Кирилл Лесовский оставил нас здесь учиться бесплатно», — подхватил Лекс. «А еще мы уходим из Полярной Звезды и...» «И Генри Лэдбеттер берет вас под свое крыло», — продолжил за него Розовский. «Знаю. И верю, что вы, парни, не подведете». Он так и продолжал обнимать братьев, а они начали взахлеб делиться с ним новостями. Надо же, никогда бы не подумала, что у Разовского такие тёплые отношения с сиротами. Но было видно, что он ни капельки не играет, и судьба мальчишек его действительно заботит. Мы решили не мешать их общению и отойти. Сергеевцы поступили так же. Но стоило нам двинуться в сторону водного каскада, как увидели возвращающихся Дениса с Дубовым и его друзьями. И почему-то с ними был ещё Элистайл. Мне прямо интересно стало, случайно он столкнулся где-то с оборотнями или же очень даже целенаправленно. Однако мимо нас король точно не проходил из корпуса. Хотя, конечно, вполне мог вылететь под невидимостью из какого-нибудь окна. Дениска подошел к нам. Залиться, похоже, уже перестал. Ньерзал. Вдруг обратился он к дракону, потупив взор. «Извини меня, пожалуйста. Я не должен был так говорить о тебе». Извинения приняты, улыбнулся тот. Забыли. Племяш выдохнул с явным облегчением и поднял взгляд. На глаза ему тут же попался Андер. «А с кем это там обнимается Разовский? Тоже какие-то ваши с ним родственники?» — спросил он. «Но они же просто вампиры», — добавил не без удивления. «Это братья Бариновы», — пояснил Сергеев, — «они сироты» потеряли всех на той проклятой войне, и Андрей, будучи главой клана, опекал их. В глазах племянника тут же всплыло сочувствие к несчастным сиротам, хотя те и были вампирами, да еще и с полярной звезды. «Теперь он заберет их с собой?» — скорее в воздух спросил Эли Стайл. «Может, и взял бы, но Бариновых уже забирает в Бетельгейзе Генри», — Валерий кивнул на штурмовика. Денис узумленно посмотрел на того. Хотел что-то сказать. На ну, тот из корпуса вышли Найлори, Рейдинар и Ричи и направились прямиком к нам. «Ты куда провалился?» — спросил приятеля дракон. «Мы тебя ждали, ждали...» «Я... это...» — замямлял Денис, не зная, что ответить. «Так идем купаться или как?» — задал вопрос Ричи. Племяш с готовностью закивал, и все четверка рванула в направлении прудов. Компания Дубовой Сергеева тоже двинула куда-то по своим делам. Фух, неужели Виктору правда удалось погасить в Дениске вновь была вспыхнувшую ненависть к вампирам? Или же это удалось Элистайлу? По крайней мере, никакого негатива к Рейде он не проявил. Да и Бариновым вон посочувствовал. Иногда очень полезно узнать правдивую историю. Вдруг произнес король вампиров, словно бы в ответ на мои мысли. Рогов ведь ради гнусных инсинуаций даже своих не щадил. Сергеева буквально зомбировал и подставил, потом втихушку перебил половину мастифов, чем вынудил-таки оборотней напасть на них. А когда Андрей понял, как этот гад все провернул, война уже шла полным ходом. Рогов, конечно, рассчитывал, что уж с драконом-то они одержат верх. Однако Розовский, хоть и естественно, сражался на стороне своих, Драконию и постась ни разу вход не пускал, чем, между прочим, сберег многие жизни. Да, что он дракон, мы вообще узнали не так давно, кивнула я. А в полярной звезде об этом и сейчас мало кто знает, заметил Эли Стайл. Рогов, как я понимаю, не спешит рассказывать, что возвел на престол того, кто вовсе не имел права возглавлять клан. Дениска весь день так и прогулял со своими альтеранскими друзьями. Ну и пускай, интересно, проводит время, пока есть такая возможность. Ведь уже через пару недель те улетят обратно в свой мир. Мы тоже провели вечер в обществе иномирных гостей. А когда вернулись к себе... Штормовик начал меня целовать прямо в гостиной. Накинулся с порога, будто мы неделю не виделись. Но я вовсе ничего не имела против и тоже завелась моментом. «Мам, Оль, представляешь, Найлори оказывается принц!» Прервал наше уединение бодрый голос Дениса. «А катает... нас...» мы с Генри поспешно отпрянули друг от друга, но было поздно. Племянник застыл в дверях, а шарашенно пялись на нас. «Черт, как же это мы дверь-то запереть забыли?» «Ладно, я пойду» пробормотал мальчишка, попятившись назад. «А кто тебе про Найлори?» сказал. Поинтересовался штурмовик, как ни в чем не бывало. Денис замер, перестав пятиться, а потом вдруг решительно шагнул в гостиную. «Да там у нас один из вампиров, в ответ на что-то, в шутку вроде произнес, обращаясь к Лорго. Ну что вы, ваше величество?» «Я обалдел», почему он так сказал. «А Рейди меня и просветил, что старший брат Найлори — король соседнего с Бортгером государства». «Ну да, логично, что если Лорга король, то Найлори принц», — подытожил Генри. «Но это ведь ничего не меняет в вашей с ним дружбе». Парень помотал головой. «Нет, Найлори классный, и Рейдис Рейчи тоже. Очень жаль, что они здесь не навсегда». Он даже резко погрустнел. «Ну, я думаю, вы еще будете встречаться», — подбодрил его штурмовик. «Ты, кстати, уже видел звериную ипостась альтеранских виргов?» — сменил он невеселую тему. Глаза у мальчишки вновь загорелись. «Ага, Макс показывал. Я так и офигел. Просто огромный волчище. А Адель Ворт с кронсталом, оказывается, не только вампиры, но и оборотни. Тоже такие же огромаднейшие. Представляете, и крылатые вампиры, и оборотни. Вообще крутяк!» «Да, это круто», — с улыбкой согласился Генри. В дверь постучали. «Войдите», — отозвалась я. В комнату заглянул Андер но, увидев Дениса, заходить не стал. «Можно тебя на минутку?» — обратился он к штурмовику. Тот вышел. Мы с племянником остались одни. С минуту тянулось неловкое молчание. Я видела, что он хочет о чем-то спросить, но не решается. «Спрашивай», — подтолкнула его. Дениска помялся еще немного, а потом все-таки задал вопрос. «Значит, вы с Генри? Не просто друзья». Ну, а кто бы сомневался, что покоя ему не дает именно это? Да, не просто, ответил я со всей откровенностью. Юлить тут явно не вариант. Мы любим друг друга. Внутри все жаллось в ожидании очередного взрыва от племянника, но он напротив как-то весь сник, подошла и приезжала его к груди. Но ну чего ты, то что он вампир вовсе не означает, что он плохой, В той войне Генри близко участия не принимал. Я и сама поначалу крысилась на него из-за того, что вампир, пока не поняла, какой он замечательный. Уверена, что ты со временем найдёшь с ним общий язык. Главное, не упираться в стереотипы. Я погладила мальчишку по голове. «Но он американец. Ты уедешь с ним в Штаты, а я останусь здесь», — расстроенно проговорил Дениска. Настолько расстроена, что чуть ли не срывался голос. «Нет», — прозвучало от двери. «Вообще-то мы хотим взять тебя с собой», — твердо произнес штурмовик, шагая к нам. «Правда?» — прям-таки воспрял духом племяж. «Конечно», — тепло улыбнулся ему мужчина. «Согласен?» Секунд десять Дениска размышлял с жутко серьезным и взрослым видом, а потом решительно кивнул. «Да, но тут же нахмурился. Только бабы с дедой ужасно расстроятся, они меня тоже очень любят». «Поможешь мне уговорить их отправиться с нами?» — спросил штурмовик с хитрым прищуром. «В смысле отправиться с нами?» — опешил парень. «Но тоже переехать в Штаты, в Нью-Мексико», — добавил вампир. «Я бы им дом где-нибудь поблизости купил». «Нью-Мексико — это ведь один из южных штатов?» — уточнил Денис. Штурмовик кивнул. «Вообще-то баба Катя говорила, что хотела бы переехать на юг». «Ага, к морю», — ставила я, тоже вспомнив пожелание, которое не раз высказывала свекровь. Генри нервно хохотнул. «Вот моря у нас, честно скажу, нет, только пустыня». «Но я поговорю с ними», — опять со серьезным видом пообещал племянник. Сактава. Замок Мадо. 1 июля. Кода прилетели за пару часов до ритуала. Их было порядка полусотни. Я сразу поняла, зачем они прибыли заранее. Санерал решил, что черным и белым нужно немного привыкнуть друг к другу, притереться. И действительно, поначалу представители обоих кланов держались обособленно, а потом расслабились и начали общаться. В результате, к началу ритуала все перезнакомились, а кто-то и вовсе подружился». Интересно было наблюдать такое количество мада и кода вместе. Подумала, что ими можно было бы поиграть в шахматы. А еще забавнее смотрелись на черно-белом фоне Геллара с братьями. Потерять их из виду было невозможно. Наги кучковались в сторонке, но одно семейство весьма охотно общалось с Кириллом и Ланой. А трое детей, брат с сестрой и парень постарше, вообще не отходили от них ни на шаг. В общем, эти два часа мы не скучали. Наконец появились две пары молодоженов. Их одежда только подчеркивала контраст. Гирзл был весь в черном, на Дэйне белоснежное платье, ярнил в белых дублете и штанах, Джита в черном платье с вышитыми серебряной нитью цветами. Ну, хоть какое-то стремление, если не к белому, то хотя бы к светлому». Первыми скреплять брачные узы вышли Ярнил и Джита. Наверное, потому что Ярнил сделал предложение своей второй половинке гораздо раньше, чем Гирзл Инарии, А может, и по какой-то другой причине, ведомой только драконом. Гости расположились массивным полукругом и замерли в ожидании. Санерал произнес торжественную речь. «Мне понравилось, что она не была такой пафосной, какие любят работницы наших ЗАГСов», — говорил он спокойно, но с чувством. Думала, Сонер сделает акцент на интеграции Мадо и Кода, но он ничего об этом не сказал. Мол, и без слов все понятно. Закончив говорить, он повернул голову, и из земли, оттуда, куда был устремлен его взгляд, поднялся столбик зеленоватого магического свечения. Дойдя до высоты в полтора человеческих роста, свет сделал дугу и пошел вниз, образовав таким образом арку. «Брачная арка», — шепнул нам Форилл, стоявший рядом. «А я думал, металлоискатель», — тихо пошутил Кирилл на русском. Дракон ничего не понял, но последнее слово его почему-то развеселило. Взявшись за руки, Ярнил с Джитой прошли через арку. При этом непосредственно под сводом свечение хватило их самих, буквально на пару секунд, видимо, это было некой магической фиксацией брака. По ту сторону арки молодожена встретила мать Джиты с подносом, на котором лежали два браслета, из белого серебра и черненого. Ярнил взял белый и надел его Джите на запястье. Невеста украсила жениха черненым. Вот, значит, как. У нас кольца, у них браслеты. Обручившись, Ярнил с Джитой отошли в сторону, а на старте появились Гирзл с Дейной. Теперь слово взял возлисар. Вот он не обошел стороной тему потепления отношений между двумя кланами и подчеркнул, что именно сегодняшний день станет эпохальным в истории сактавских драконов. Закончив свою речь по желаниям счастья и долгих лет жизни, Вазлис с пригласительным жестом указал на арку. Гирзел с Дейнарией прошли под сводом, тоже засветились там и приняли браслеты, теперь уже с под носа, который держала Таргала. «А у вас поцелуем брак не скрепляют?» — спросила я у Форила. — У нас брак скрепляют консумацией, — ответил тот. — А там и поцелуи будут. — То есть наши новобрачные сейчас удалятся на некоторое время? — уточнил штурмовик. — Да, на час примерно. Тем временем Гирзл с Дейной вернулись к остальным. И тут все двинулись поздравлять молодоженов. А так как желающих было много, процесс затянулся на четверть часа. Наконец новобрачные двинулись в сторону замка. Мы решили их дождаться, чтобы вместе перейти в Муромцево. «А куда у нас возле сард делся?» — задался вопросом Генри, поглядывая по сторонам. Я тоже повертела головой. «Его действительно нигде не было».